Заставил он меня написать другую, от имени особы, жертовавшей ради него принцем, и наконец третью, в которой одна синьора выражала желание совершить с ним путешествие на Киферро, если он обещает сохранить это в тайне. Но Дон Матео не удовольствовался тем, что продиктовал мне столь прелестные письма, а приказал ещё подписать их именами знатных синьоров. Я не смог удержаться от замечания, что нахожу это не особенно деликатным. Но он попросил меня давать ему советы только тогда, когда он сам их попросит. Пришлось замолчать и исполнить его приказание. Покончив с диктовкой, он встал, и я помог ему одеться. Затем он сунул письма в карман и вышел из дома. Я последовал за ним, и мы отправились обедать к дону Хуано де Монкада, который почёл в этот день пять или шесть кавалеров из числа своих приятелей. Это было обильное пиршество, и веселье лучшая приправа для таких празднеств. Царило во время трапезы Все гости принимали участие в оживлении беседы, одни своими шутками, другие рассказами героями которых они сами являлись. Мой господин не упустил столь благоприятного случая щегольнуть письмами, написанными мною по его приказу. Он прочёл их вслух, и при этом с таким внушительным видом, что, пожалуй, все за исключением его секретаря попались на эту удочку. В числе кавалеров, присутствовавших при этом в бесстыдном чтении, находился один, которого звали Дон Лопе де Веласко. Он был человеком весьма степенным, и вместо того, чтобы, подобно остальным, забавляться мнимыми любовными успехами чтеца, спросил его холодно, больших ли усилий стоила ему победа над Доньей Кларой. Ровно никаких». — отвечал дон Матео, — эта сеньора сама сделала мне авансы. Она видит меня на прогулке, я ей нравлюсь. За мной следуют по ее приказаниям, узнают, кто я такой. Она мне пишет и назначает свидание у себя в такой час ночи, когда весь дом спит. Я являюсь, меня вводят в ее покой. Скромность запрещает мне рассказать вам остальное. Во время этого лаконичного рассказа на лице сеньора воласко отразилось сильное волнение. Не трудно было приметить, какое участие принимал он в упомянутой даме. Все любовные записки, которыми вы хвалитесь, сплошная фальсификация, сказал он с яростью глядя на моего господина. И во всяком случае та, которую вы якобы получили от доньи Клары де Мендоса, во всей Испании не сыщется более строгой девицы, чем она. Уже 2 года, как один кавалер, неуступающий вам ни знатностью рода, ни личными достоинствами, прилагает все усилия, чтоб добиться её благосклонности. На силу разрешила она ему самые невинные вольности. Но зато он смеет льстить себя тем, что, будь она способна пойти дальше, то не удостоила бы своими милостями никого другого, кроме него. «А кто же утверждает противное?» — насмешливо прервал его дон Матео. «Согласен с вами, что она весьма честная девица» со своей стороны и я весьма честный малый, а поэтому вы можете быть уверены, что ничего нечестного между нами не произошло. Но я ту уж слишком, в свою очередь, прервал его Дон Лопы. Прошу вас оставить та смешки. Вы клеветьник. Никогда Донья Клара не назначала вам ночью никакого свидания. Я не потерплю, чтобы вы порочили её репутацию. Мне тоже скромность не позволяет договорить вам остальное.